509. Ноябрь 16. -е. Он Христос собрал в себе весь свет. Свет сосредотачивается в чаш в виде кристаллических отложений или кристаллов огня. Эти кристаллы, составляя один огромный кристалл, являются собою камень, сокровище духа. Об этом сокровище говорил Спаситель в своей притче. В камне всё и царствие Божие в нём, и все достижения духа, и бессмертие, и жизнь беспредельная, ибо нетленен, неотъемлем и находится в постоянном владении духом. Отнять ты можешь быть всё, но не камень. Он тоже находится в непрерывном процессе или роста, или ущерба, или увеличивается в размере или уменьшается.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 Самое большое несчастье, которое только может постигнуть человека, это угошение огней и утрата сокровищ. Всё, что когда-либо было совершено человеком и дало огненное образование в виде отложений кристаллов огня, сосредоточено в чаше, и носителем сокровища своего является накопивший его. Собирателем сгущённого света можно назвать того, кто знает о камне и стремится приумножить его. Когда руки ученика протянутых к чаше, как бы обнимая сокровище, тогда на пути ученик. И когда всей силой сознания его сосредоточено на том, чтобы его увеличить правильный шон путь. Одни собирают картины, другие книги, третьи фарфор, четвёртые марки, пятые золото, драгоценности, вещи, богатство и прочее, прочее и прочее, но знающий сокровище камня Единую заботу имеет его не только сохранить, но и умножить в объёме. Можно за день проследить и проверить, что сделано для того, чтобы были отложены новые кристаллы, и что для того, чтобы сгорели они не буздоными действиями. Можно яро опустошить сокровищницу. Конечно, камни и психическая энергия в человеке связаны тесно, и его энергия это огонь. Огонь излучаемый камнем, и люди можно давать только свет и тепло, но не субстанцию и камню. Но не огонь ибо без огня нет ни тепла, ни света. Охрани сокровищ можно посветить целую книгу, а дальнейшему накоплению его целую жизнь. Если оно уж достаточно накоплено, лишь одна охрана не будет решением вопроса, так к нужно новые накопленья. Огонь в статическом состоянии не бывает. Он либо растёт, либо уменьшается в мощи своей. Сказано: могущее вместитидо да вместит. На высших планах ни женницы, ни выходит замуж, но полюсность и наличие женского и мужского начала продолжает существовать и проявляться, порождая явления духовного порядка. Но телесными влечениями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 И всё потерявший но сокровище камня, нашедший богачший всех имеющих, все богатство земли и всё, что нам уже дать человеку. Сокровище всё заменяет. Сокровище чувств даёт предельной наполненности сердце, когда умирают желания, но остаётся радость обладания тем, что не имеет себе ничего равного на земле. Сокровище сердца И сокровищья энергии сливаются в камне воедино, и бессмертным становится человек. Сокровищье, своё осознавший, всё моё нашу с собой, не о сокровище ли камне, говорит древний философ. Ибо всё, что не во мне, не моё, но моё во мне отныне и до века, моё сокровище, мой камень. Возлюбить его значит возлюбить свет. Ибо сокровище есть сконцентрированный, сгущённый свет, сосредоточенный в кристаллах огня. А сокровище следует мыслить и чаще, чтобы его осознать. Неосознанное оно быть лежать в туне, беспредельную потенциальную мощь накапливаемого сокровища можно понять на солнце взогнувшем. Кто же собрав в себе такую мощь света, чтобы стать солнцем жизни для целой системы миров, Планетные духи и строители миров, сокровища камня умножили до предела непостижимого, до предела несказуемой мощи. Жизненный подвиг земной есть процесс наращения кристаллов огненного сокровища. Длителен он или краток, но сущностью в одной и та же наращение кристаллических отложений. А также и утверждение качеств, а также и служение владыке а также и всё прочее в напряжении сил духа порождающие огни и дающие нарастание кристаллов. Истинный промышльник жизни забота является о том, чтобы сокровище камне умножить